три. Вопрос, помимо прочего, заключался в том, как повернуть эту неудачную смерть. Кэньен де Гранпре размышлял об этом, направляясь на ежемесячный медосмотр. Ему не терпелось поговорить с доктором. И дело не в том, что он чувствовал себя больным. Отнюдь. Просто оказалось, что из всего персонала ОСИ... Для Дегранпре именно начальник медицинской службы Корбус Нефорд, врач и уроженец Бостона, сделавший себе долгую карьеру в Трестах, ближе всего соответствовал роли друга. В отличие от варваров холодных миров, доминировавших в научной части команды, Нефорд понимал правила цивилизованной беседы. Он был дружелюбен но не выпускал из виду различия в их ранге. Почтителен, но редко подхалимничал через чур нарочито. У него было круглое лицо аристократа, наверняка сослужившее ему дома хорошую службу в превратностях профессии. Даже в скромном халате врача он походил на родича семьи. Дегранпре Пре зашел в небольшой медицинский кабинет и разделся безо всякого смущения. Подобно униформе, тело начальника станции отражало ранг и класс. Волос на нем почти не было, избыточный жир регулярно убирался. Мускулатура наличествовала, но не выпячивалась. На левом плече татуировка рабочего треста. Узкий пенис свисал над малозаметным шрамом от археоктомии, Еще один отличительный признак ранга. Не задерживаясь, Дегранпре шагнул в уголок диагностики. Нефард все внимание перенес на экран планшета. Он никогда не позволял себе заговорить до того, как к нему обратятся. За спиной Дегранпре, словно крылья калибри, зажужжали медицинские аппараты. — Вы, конечно, уже слышали о смерти, — сказал он. Как мне сказали, разрыв скафандра — трагедия для персонала имбуку. Полагаю, им придется заменить скафандр. Не говоря об инженере. Макаби Фея прибыл 35 месяцев назад, здоровый как бык. Впрочем, они все такие, когда впервые оказываются на оси. Слышал, в несчастном случае виноват он сам? Вышел на открытый воздух в неподготовленном защитном снаряжении. — В этом смысле да, он сам навлек на себя несчастье. Но у вины есть склонность взбираться по рангам. — Но уж вас-то, сэр, никто не сможет в этом обвинить, — произнес доктор. — Благодарю за неубедительную поддержку. Разумеется, мы оба знаем, что это не так. Мир не идеален. Мы потеряли два ценных актива замена которых дорого нам обойдется. Избежать этого не получится. Впрочем, имбуку далека от того, чтобы остановить работу. Они по-прежнему могут проводить экскурсии на машинах. Большинство их роботов в приличном техническом состоянии. У них есть как минимум один скафандр биологической защиты, который довольно быстро можно привести к спецификации. Базовым исследованиям Ничто не угрожает. — И потом, — заметил Нефорт, — у них есть новый костюм, который эта женщина, Фишер, привезла с собой. — Об этом что, знают все? — Более или менее станция — большая деревня, люди болтают. — Слишком много и слишком часто, — пробурчал Дегранпре. — Впрочем... Он и ожидал услышать от Корбуса Нефорда некоторую толику слухов. Должность врача и начальника службы практически гарантировала, что тому становится известно многое. Он мог пойти на риск сказать вслух то, о чем другие предпочли бы умолчать. «Что Зоя Фишер действительно с собой привезла, так это непроверенную технологию». Навязанную нам неподотчетным подразделением трестов, продолжил дегранпри. Эта Фишер поступила сюда со штуковиной от уставов и персонала, и она подвергает себя прямой угрозе. Меня это беспокоит. Одна смерть, естественная убыль. Две будут выглядеть некомпетентностью того или иного сотрудника. Доктор, с отсутствующим видом кивал, прокручивая при этом страницы на экране и что-то нашептывая. «Осмотр окончен, можете выходить». Дегранпре одевался, продолжая размышлять вслух. «Устройство и персонал действуют так, словно они могут по своему усмотрению тасовать наши приоритеты. Сомневаюсь, что управляющие рабочего треста и дальше будут мириться с такой заносчивостью, А тем временем мне бы очень хотелось, чтобы Зоя Фишер пожила еще, по крайней мере, до моего возвращения в Пекин. Скажу честно, это не мое сражение». Не слишком ли он разоткровенничался? «Разумеется, эта информация не для всех», уточнил Дегранпре. «Я понимаю. Иными словами...» «Прошу вас не распространяться!» «Кэннион, вы же знаете, что можете полностью на меня положиться!» Нефорт назвал дегран по имени, вовсе не из нахальства, а для того, чтобы усилить его доверие. «Спасибо, Корбус!» — мягко упрекнул его Дигранпре. «Итак, я здоров!» С видимым облегчением Нефорт перенес внимание на планшет. Ваш кальций в костях превосходен, мускулатура стабильна, накопленная доза радиации гораздо ниже допустимой, но в следующий раз мне потребуется взять у вас кровь на анализ. Хорошо, в следующий раз вы ее получите. Один раз в календарный месяц Дегранпре проходил по оси вдоль и поперек, по всему кольцу, от стыковочных узлов до оранжереи, при этом держа левую руку на чехле для хлыста. Об этих прогулках он думал, как о своем способе прочувствовать, чем живет станция. Держать техника в тонусе, выговаривать сотрудникам РТ за нарушение внешнего вида, в общем, делать все, чтобы его присутствие ощущалось. На нарушение дресс-кода со стороны койперовских и марсианских ученых Дегран Пре давно махнул рукой, считая для себя удачей, если те вообще вспомнят одеться. Проблемы, которые из его кабинета казались такими далекими, с палубы всегда выглядели гораздо серьезнее. Кроме того, ему нравилась физическая активность. Как всегда, он начал обход со складов десятого модуля и закончил девятым, оранжереей. В оранжерее ему нравилось задерживаться. Спроси его кто-нибудь, он мог бы ответить, что ему нравится пропущенный через светофильтры солнечный свет, перенаправленный со стационарных коллекторов в центре оси, или влажный воздух, или запах почвы от подвесов аэропоники. И все эти ответы оказались бы правдой, но не всей правдой. Для Кенньяна де Гранпре оранжерея была своего рода карманным раем. Он любил сады еще ребенком. Первые 12 лет жизни он провел на юге Франции с отцом, старшим менеджером компании Новые Сорта. Теплицы предприятия занимали тысячи акров зелени, полотно которой смотрело на юг. Огромный город запотевших стеклянных стен и шипение гаэраторов. Раем их называл Отец. В библейской мифологии рай был садом под названием Эдем. Эдемский сад был возделан, совершенен. Когда люди попали в немилость, в нем воцарился хаос. На оси оранжерея занимала центральное положение. Она была уязвимой и жизненно важной, Как пересаженное сердце, оранжерея поставляла большую часть пропитания, она перерабатывала отходы, она очищала воздух. Являясь одновременно незаменимой и хрупкой, в глазах де Гранпре она воплощала ветхозаветный рай, упорядоченный, точно рассчитанный, органический и драгоценный. Садовники в кожаных фартуках убрались с пути, давая понять, что в курсе его присутствия. Дегран -пре шел по рядам неторопливо. На участке с высокими кустами помидоров он помедлил, чтобы полнее ощутить запах и полюбоваться на цвет зеленых листьев. В рабочий трест Дегранпре пришел с почти нетронутым отцовским идеализмом. Человечество слишком долго боролось с земным хаосом. Цена, которую пришлось за это заплатить, неконтролируемый рост популяции, климатические изменения — болезни. Койперовские радикалы обвиняли Землю в том, что она погрязла в застое. «Чушь собачья!» — подумал Дегранпре. «Сколько бы протянули колонии Койпера или марсианская воздушная ферма, если бы они не смогли регулировать добычу льда и кислорода? Сколько бы удалось протянуть, скажем, оси, окажись она в состоянии анархии. То же можно сказать и в отношении поверхности Земли. Проблемы те же, просто они масштабнее и более размыты. Взять, к примеру, Исис, планета-сад, никогда не видевшая садовника. Прекрасная, как не упускают случаи отметить все новички, койперовские энтузиасты. И фундаментально враждебная человеку. Пройдя через всю Оранжерею, дегран поднялся на один лестничный пролет и оказался на террасе, ближе к источнику света. Здесь пышно произрастали специально выведенные виноградные культуры. Садовники и тонкие белые роботы, словно ангелы, передвигались среди буйных зарослей. Звук капающей воды звучал для него музыкой. «Дом», — невольно подумал Дегранпре, — «он не видел его уже пять лет, и бог знает, что там за эти годы произошло». Обернувшаяся катастрофой инициатива по восстановлению североамериканского водоносного слоя едва не загубила ему карьеру. Он нажал на все возможные рычаги, лишь бы сохранить свою рабочую карточку в РТ». Он согласился на ротацию на Исис, чтобы продемонстрировать свою адаптивность. Это была единственная, хоть сколько-нибудь ответственная должность, которую ему предложили. И, надо признать, здесь он совсем неплохо справляется. Но слишком много времени прошло, слишком медленно, и разлуку с землей Дигран пропереживал острее, чем ожидал. Словно его тело на клеточном уровне ощущало каждый дюйм этой огромной дистанции, которую преодолел корабль Хиггса. В конце концов, он сейчас так далеко от дома, что падающий на эти лозы свет не достигнет Пекина, Бостона или юга Франции при его жизни. Единственное, что сейчас реально связывает их с планетой, где он родился, — передача данных по парам связанных элементарных частиц, воистину тончайшая из соломинок. И именно этим он обязан заниматься. Пора направлять очередной еженедельный отчет. Следует извести Тресты о том, что один из их инженеров погиб. Несчастный случай. Или плохая организация. Или койперовский авантюризм. С закономерно печальным финалом. Да, именно то, что надо. К полудню он поставил готовый отчет в очередь на передачу, а сам обратился к другим делам. Прибыла мрачно настроенная группа начальников служб, недовольная несправедливым распределением роботов и использованием ресурсов, обычное соперничество между подразделениями. Кьюринговские фабрики на небольшой луне ИСИС до сих пор не вышли на целевую производительность, несмотря на добавление еще двух блоков. Весь вопрос заключается в сохранении баланса. Никто не получает, чего хочет. Но это и неизбежно. Экономика оси. Экономика дефицита. Но есть и хорошая новость. Серьезных проблем с критически важным снабжением нет. Производительность юринговских фабрик возросла, пусть и не достигла заданных значений. Система жизнеобеспечения оси в хорошем состоянии. Плохие новости в большинстве своем доставлял начальник наземной службы, который сообщил об участившихся случаях выхода уплотнений из строя, технических проблемах, и снижающихся складских запасах, особенно на континентальных и морской станциях. Небольшая полярная станция извещала только о рутинных технических работах. В перспективе все это чревато серьезными проблемами, поскольку наземные станции потребляют обескураживающий обширный ассортимент экзотических материалов, доставляемых из солнечной системы. Пополнение складов и наращивание запасов от требуемых уровней потребует согласовать с трестами изменения в порядке поступления грузов, а это всегда непросто. Но в общем и целом все могло быть и хуже. Дегранпре умаслил начальников служб обещаниями, наконец их распустил и направился в свою каюту. Один. Ему претила социальная изоляция на оси. Но решение этой проблемы, как всегда, заключалось в дисциплине. Больше сотни лет назад тресты допустили промашку, постаравшись исправить гены койперовских добровольцев, вместо того, чтобы обучить их практически важному искусству самодисциплины. Стена в каюте Демонстрировало изображение Исис в реальном времени. Синюю, на фоне черного бархата космоса. Дегран Пре был сыт ею по горло. Он переключил дисплей на нейтральное, белое освещение, программно умеревшее яркость, когда он уснул. Планшет чирикнул, пробудив его раньше времени. Пришедшее сообщение высветилось желтым, Важное, но не срочное. Дегран решил, что оно может подождать. Он принял душ, оделся и дал личному роботу задание доставить завтрак из столовой. После чего с неохотой взглянул на экран. Это оказалось ответное послание от рабочего треста. Формальные соболезнования о смерти Макаби Фея, скорректированный график запусков. Пересмотренные грузовые декларации на 6 месяцев вперед. И в конце небольшая, но смертельная приписка. К следующей ротации персонала приписан наблюдатель. Наблюдатель от устройств и персонала. Человек по имени Аврион Теофилус. Совсем скверным было... Отсутствие должности. На земле люди без должности или крайне бедны, или очень могущественны. Значит, это либо какой-нибудь крестьянин, либо член семьи. А крестьяне на Исис не прилетают».